Глава 45. Диполь занял позицию в первой клетке справа, незапертой и ближе других расположенной к двери темницы. Здесь хранилась солома на подстилку узника. В общем, неплохое укрытие, можно спрятаться и атаковать внезапно, а до входа в подземелье считанные шаги. Стоит только стража отодвинуть наружный засов, открыть крепенькую низенькую дверцу, перешагнуть порог и спуститься по ступеням невысокой лестницы, и уж тогда Рука Генского фальзграфа ощущала немалый вес кандалов. Теперь, когда побрякивающее от толстыми звеньями цепь было не на ногах, когда оковы стали кистеньём и цепом, их тяжесть не угнетала ничуть. Она была даже приятной эта тяжесть. Она вселяла уверенность и надежду. Фальзграф ждал. По его подсчётам, уже скоро, совсем скоро, минута на минуту наступит. А время кормёшки. Они выкрикнули эти слова ещё до того, как дверь распахнулась полностью. Горящий факел осветил вонючее нутро каменного чрева с клятушками вдоль главной жилы прохода. Эхо, порождённое обозвитым выкриком, заметалось под сводами узилища. Дипольт вдруг с ужасом почти физически ощутил, как в зловенном мраке подземелья повисло напряжение, которое человек чуткий, осторожный, попросту не может не заметить. Напряжение и тишина. Мёртвая, могильная, за могильная. Такая тишина насторожит тюремщика вернее, чем привычный ор мольбы и несмолкаемые перебранки узников. Затихли даже раненные, по рукам которых прошласкандальная цепь. Или сами затихли, или их заставили заткнуться сокамерники. Скорее, заставили. Уже придушили, наверное. И вот она, тишина. А напряжение, сгущающееся в тёмном затхлом воздухе, наверное, уже можно щупать руками. Оно заполняло собой всё и было повсюду. Будто вязкие, тягучие чернила, оно стекало со стен, потолка и решёток. Дипальд осязал его кожей. Однако, однако тюремщики так ничего и не почувствовали. Тюремщики пока ни о чём не подозревали. Всё дело в страхе, решил Дипальд. Постоянный, непроходящий страх, который испытывали заключённые, стал слишком привычным и обычным для этого места. Само собой разумеющимся, он стал уже неотъемлемой частью темницы, подавляя волю узников, их страх вместе с тем расслаблял или жал бдительности стражей, входящих в темницу. Они не ждали опасности. Вероятно, военный марграфы не допускали и мысли о том, что кто-то из запуганных пленников сможет открыть клетку, что кто-то решится выйти, что кто-то посмеет напасть, и потому не стереглись. Первый стражник в лёгонькой кольчужке, в простом открытом шишаке и с факелом в руке, уже шагал по лестнице, от чего-то чуть покачиваясь, освещая осклизлые ступени и глядя лишь себе под ноги. И всё бы прошло легко, всё бы прошло гладко и замечательно, если бы другие двое также. И если бы не Побег! Взорвалась вдруг отчаянной многоголосием тишина и темнота. Берегись! Мерзавцы! Пронеслось в голове дипо льда. Подонки, выродки. Темнится с жаждой втащить его обратно и удержать его, чтобы это не стало. Узники, знавшие о том, чего ещё не ведали стражники, предупреждали своих тюремщиков об опасности. А задаченный непонимающий факельщик по инерции сделал ещё два шага, спустился ещё на две ступеньки, остановился недоумнно озираясь, перекинул факел в левую руку, правую положил на рукоять меча, покоившегося в ножнах. Пока Кренук не обнажён, этот первый с факелом опасен лишь наполовину. Настолько, насколько может быть опасно факельное пламя в левой руке. Дипольд поднял кандальную цепь, своё единственное оружие, и как он надеялся, более грозное, чем факел. Правая рука занесена для удара, левая натягивает кандалы, чтобы цепные звенья раньше времени не звякнули друг о дружку. Фальзграф бесшумно выскользнул из своего укрытия. Он здесь, там, рядом. орала надрываясь тьма. Да, стражу предупреждали, но до прохоты узники были слишком взволнованы, чтобы сделать это внятно, ясно и чётко. А тюремщики, на счастье, соображали плохо. Непозволительно медленно они сейчас соображали. В подземелье неверной походкой. Да что это с ними, пьяные что ли? Вошёл раздатчик пищи. в толстой стёганой куртке гембезуна вместо доспехов, тоже с мечом, ну и с двумя корзинами в руках, с занятыми руками. Этот пока не опасен. Раздатчик замер на пару ступенек выше факельщика, тоже завертел головой, но корзины свои пока не отпускал и за оружие не хватался. Он озадаченно смотрел туда, откуда кричали, а не туда, где было тихо и куда следовало бы посмотреть. Вон он, справа! Выли обитатели запертых клеток. У дверном проёме качнулась либарда. Появилась каска с широкими полями, нагрудник кирасы. Третий стражник входил, пригнувшись под низкой притолокой и опустив оружие. Свет факела выхватил тускло поблискивающие латы, встревоженное лицо либарщика, опухшее лицо, глаза на выкоте. Глаза не понимающе моргают. Вот с этого, пожалуй, и надо начинать. Возле клетки, у клетки с соломой. Три головы наконец обратились в его сторону. Поздно. Дипольд больше не крался вдоль стены. Дипольд славный атаковал в открытую, да в самого третьего, алебарщика в латах. Стражнику не повезло. В момент нападения он ещё стоял в двери, на самом пороге. В узком низком и длинном проёме зажаты словно в коробке, не взмахнуть своим оружием, не уколоть в бок вправо, откуда нападал Дипальд. Неповоротливый латник сейчас не мог. Алибарчик сделал шаг вперёд на каменную лестницу без перил, стремясь скорее покинуть тесный проход, обрести необходимое для боя пространство и ударить. Однако Дипальд, у которого пространство сейчас было в доголь, опередил противника. Фальзиграф нанёс удар собственными бекандалами, снизу вверх. по верхней ступеньке, куда только ступила нога алибарщика. Цепь в вытянутой руке дипольда просвестела в воздухе, звонко хлиснула о выступ стены у дверного проёма и загнулась, переломилась, обвела концом с увесистым кандальным кольцом ногу стражника. Диполь дёрнул резко на себя и чуть в сторону. Нога герланца соскользнула со ступеньки. Цепь вырвалась из рук фальсграфа, но Диполь всё же стёрнул противника. Нелепо взмахнув руками и топором на длинном древке, алебарщик повалился с каменной лестницы на тех, кто стоял впереди и ниже, на раздатчика, бросившего наконец свои корзины и схватившего рукоять мечей. Только схватившего, больше он не успел. НаFue aquel chica вырвавшего клинок из ножен, но рухнувшего под тяжестью уже двух человек, обрушившихся на его спину. Все трое закопашились на грязном полу, неловко, не шустро, как малые дети в глубоком снегу. Кто-то попытался встать, сразу не смог, упал. Бессвязные крики, ругань. От стражников густо пахло перегаром. Точно, пьяные в доску все трое. Вот ведь повезло. Люди в клетках хороли дико, громко в голос. Диполь действовал быстро и ловко. Вырвать алибарду из рук стражника в тяжёлом панцире из полшины глаза каски не составило труда. Крутануть древко в одну сторону, затем резко сильно, чтобы у противника хруснуло в кисти в другую. Черемฉуг завыл, разжал пальцы. Диполь взмахнул трофейной алебардой. Тяжёлый топор на длинном древке, оружие страшное. Опьянённый стражник, что-то вопящий и в ужасе прикрывающийся руками, ниголем, и латы у него не столь крепки. Диполь силой опустил алибардо. Звякнул металл, брызгнула кровь. Страж умолк. Один из трёх. Диполь отскочил в сторону вовремя. Тяжёлый клинок просветил у самой головы. Гудящее пламя едва не опалило лицо. Раздатчик ещё не поднялся, а шлямлённый и испуганный он возился в куче рассыпанной снеди и шарил по полу в поисках оброненного меча. Зато факельщик, клинок в одной руке, факел в другой, атаковал. сильными размашистыми и вполне предсказуемыми ударами слева, справа. Но как атаковал, так и отступил. Дипольд принял очередной рубящий удар меча на обух и на крюк алебарды, отвёл, отклонил, отбил факел из пещри в темноту вокруг фейерверком искр и брызгами жгучей смолы на полсам. А алебарда, она всё-таки подлиннее будет, и меча длиннее, и факела, к тому же Дипольд знал, как с ней обращаться. Фальсграф обучался не только бою на рыцарских мечах и копях, а либарду это грозное оружие простолюдинов, городских стражников и ланскнехтов, держать в руках он умел тоже. Противостоявший же Типольдо Берландец, видимо, знал лишь несколько простеньких фехтовальных приёмов, более пригодных в тесном строю, а не в одиночной схватке. И при этом едва держался на ногах от выпитого, а потому о Берландец отступал, но уворачиваться не успевал. Хух! Рубяще с предыханием ударили барды, и вспучилась красным рана на вспоротой окольчуженной груди. Ещё удар, такой невозможно ни отвести, ни парировать. Ещё одна рана. Кольчуга сыпется в клочья, в звенья, в кольца. Снова удар. И заточенный кончик топора в третий раз вспарывает ненадёжную металлическую сетку кожу и мясо. Противник однако ещё стоит. Пьяный часто стоит до последнего, не чувствуя боли, не ощущая близости смерти и не осознавая неотвратимого. Стоит и даже пытается сопротивляться. Брошенный факел летит в лесу Дипольду. Фальзграф отбивает брыжущее смолой пламя широким алибардным лезвием. Факел с гудением летит в сторону. Дипольд бьёт снова, задевает израненного противника, отпихивает к общие клетки, бросает на решётку. случись такое с, с дипольдама, в него бы уже вцепились десятки рук, растерзали бы или просто обездвижили, чтобы стража смогла беспрепятственно его убить или скрутить. А этого нет. Этого лишь поймали, поддержали, попытались поставить на ноги узники тюремщика, но всё равно их поддержка уже ничего не изменит. Укол Длинное острие либарды пропаривает противнику исечённую грудь. В этот раз глубоко. Глубже некуда. Насквозь. Выходит из спины, задевает кого-то там сзади в клетке. В клетке кричат. Стражник роняет меч, медленно и молча сидает. Второй из трёх. Дипольт разворачивается, не дожидаясь, пока обмякшее тело распластается по полу. Удары выпадов было сделано намного Но схватка заняла несколько мгновений, и всё же этого достаточно, чтобы да, раздатчик уже на ногах. Но нет, не нападает. Так и не отыскав своего меча, бежит, пытается сбежать. Скачет по ступеням каменной лестницы вверх, тянется к открытой двери, не дотянуться, не вышло. Дипольд бросился следом, не на саму лестницу, лишённую перил, на перирес под лестницу. успел. И хотя высоковато и далековато, хотя рукой до стражника на ступеньках уже не достать, но тюремщика подцепил за ногу алибардный крюк. Точно так же, как самого Дипольда в первый день заключения цепляли за плечо. Раздатчик упал лицом в порог, замер, съёжившись, зарычал. Ну тут уж ари не ари. Дипольд вскочил на лестницу, поднялся к поверженному оберланцу в три прыжка, рубанул алибардным топором промежлопаток. плотно набитый конским волосом гамбезон вошел в позвоночник третьего стража вместе с заточенной сталью